Ещё принц сказал, будьте внимательны, он, по всей вероятности, будет переодет. Это уж, мне кажется, не оставляет никаких сомнений, потому что вы не в форме офицера мушкетеров а одеты, как простой всадник. — Ну-ка, что вы на это скажете? — вы мой милый планше, — сказал Д'Артаньян со вздохом. — К несчастью для меня миновала пора, когда принцы искали случаю убить меня. — Эх, славно это было время. Будь покоен, мы вовсе не нужны этим людям.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 двумя переулками. Огромные липы протягивали к его фасаду свои сухие руки. Д'Артаньян внимательно смотрел здание. «Это, — сказал он планше, — должно быть замок архиепископа, где живет красавица де Лангвель. где же монастырь? Монастырь в конце деревни, я его знаю». «Так скочи туда, — сказал Д'Артаньян, — пока я подтяну подпругу у лошади».